Глава тридцать восьмая. Плотно пообедав, Иосиф вдруг решил прогуляться до парка. То ли погода была по душе, любил он сумрачное небо и спокойное осеннее тепло, то ли просто не хотелось возвращаться в пустой офис, но вместо того, чтобы повернуть направо, он пошагал в противоположном направлении. В Струковском саду он был давно, Алла любила набережную, почти каждый вечер заставляя мужа ленивого до вылазок из дома надевать приличный костюм и чистить ботинки. Выгуливала, заботясь о его же здоровье. Так оправдывалась каждый раз практически одними и теми же фразами, видимо, чувствуя вину за то, что делает это против его воли. А он, ворчас нисходительно, шел рядом по дорожке, втягивал в себя влажный ветерок с реки, а думал о своем. Рядом представлялась Тася казалось, поглаживает он кисти руки ее, а неалы, и щебечущий без остановки голос принадлежит тоже ей. Впрочем, он был уверен, что Тася бы всю дорогу молчала, наслаждаясь, как и он, окружавшими их звуками: плеском волн, ветренную погоду, лепетом малышей с детской площадки, тихими голосами старушек на скамьях. С ней бы он прогуливался долго, не следя за временем, до приятной усталости в мышцах ног а потом пили бы чай на кухне. Иосиф не заметил, когда дошел до перекрестка. Оставалось перейти проезжую часть улицы. На противоположной стороне был вход в парк. Дождавшись зеленого сигнала светофора, он сделал шаг. Вывернувшийся из-за угла темный джип, быстро проехал в полуметре от него и, набрав еще скорости, скрылся вдали. Иосиф перекрестился, поняв, что тот чудом его не задел. Он успокоился, лишь присев на лавочку. Соседней на него сочувственно поглядывала немолодая женщина. Он приподнял ладонь в успокаивающем жесте, слабо улыбнулся и, слегка откинув голову назад, прикрыл веки. Нет, погибнуть вот так бесславно под колесами машины он не мог. Дату своей смерти рассчитал давно, место, где покинет его душа, знал точно и все же испугался. Он предсказывал многие события, но постичь, когда и как суждено человеку умереть, не мог долго. Нумерологию любил не меньше звезд. Впрочем, был уверен, что природа их одна — точный математический расчет вселенского разума. Понимая, что всего не постичь человеческим умом, он пытался найти хоть какую-то информацию, хотя бы намеки в древних мифах о богах, сказаниях и трудах философов. Наткнувшись однажды на средневековый трактат иезуитского монаха о звездных мирах, он с изумлением понял, на многие вопросы ответы были найдены еще тогда, но то ли не понял никто, о чем речь, то ли трактат противоречил каким-то религиозным законам, но монаха этого изгнали из ордена прочь. Как попала рукопись в частную библиотеку разорившегося русского помещика, неведомо. По чистой случайности ее не сожгли на костре пионеры, разбиравшие развалины усадьбы. У них хватило ума отнести пожелтевшие листы учителю литературы. И опять же, случайно, или по промыслу создателя, тот увлеченно изучал звезды. После его трагической гибели трактат о звездах и числах оказался в районной библиотеке, где и обнаружил его Иосиф. Он сам разработал методику расчета дат рождения и смерти, На это ушли годы. Нет, о себе получить сведения он не торопился. Первым, кому он определил дату ухода из земной жизни, был Самуил Бенц. Он хорошо помнит тот день, когда рискнул узнать судьбу любимой таси Ошеломленный, долго приходил в себя. Мысли о предстоящей скорой потере не давали сосредоточиться на работе. И он решил уехать. Самолётов боялся, хотя знал, что погибнуть в авиакатастрофе не суждено. Просто при взлёте начиналась паническая атака. Он плохо себя контролировал, после становилось неловко за своё поведение. Поэтому купил им салой билеты на круизный лайнер. Вернулись они домой незадолго до рождения Августины и похорон Тасси. Звонок мобильного отвлёк от воспоминаний. Быстро ответить он не смог, в трубке звучали короткие сигналы. Иосиф посмотрел на экран, номер был ему незнаком. Часы показывали половину четвертого, пора было на встречу с клиентом. Он не спеша двинулся обратно к офису. Он точно помнил, что запирал входную дверь на два замка. Да, сигнализацию включать не стал, долго отсутствовать не собирался. Первое чувство, которое испытал, зайдя в холл, была паника. Он наступил на багет, раздался громкий треск хорошо высушенного дерева. Само картинное полотно лежало на столике, на него кто-то высыпал содержимое всех трех ящиков — комода. Иосиф приоткрыл дверь своего кабинета, заглянул в щель, вскрикнул. Оставив одну створку открытой, торопливо двинулся по коридору в сторону кабинета Даны. Бумажная полоса с печатями была сорвана, в помещении царил разгром. «Что-то пропало?» «Вы храните что-либо ценное в офисе?» Калашин видел, что толку от биргера сейчас мало. тут в полной прострации. Внятных ответов от него не дождаться. Но не спросить не мог. «А? Нет, не храню. Не знаю. Ничего не знаю». «У кого, кроме вас, были ключи от входной двери?» «Ни у кого». «За свои услуги выбрали наличными. Деньги в сейфе?» «Да, сейф». «Наличные?» «Ну, конечно!» Калашин бросил взгляд на трясущиеся пальцы Биргера, набирающие код на панели сейфа, и вспомнил вдруг Аллу, невольно покачав головой. Как могла такая шикарная женщина влюбиться в Биргера? Он едва сдерживался, чтобы не предложить тому помощь. Он уже трижды неправильно набрал цифры. Наконец сейф открылся. «Все на месте!» Биргер вынул небольшой ящик, показал Калашину. В нем лежало несколько тысячных купюр. «Это все?» «Деньги я сдаю каждый день в банк», с вызовом произнес Биргер. «И плачу налоги». «Хорошо, я понял. В кабинете Дарьи Городец сейф имеется?» «Нет». «Зачем же?» искренне удивился Биргер. «Да, грабители не взяли ничего. Ни денег, ни дорогую оргтехнику. Испортив картины, учинили разгром и ушли». «Вопрос. Нашли, что искали?» Калашин был почти уверен, что искали кольцо Августины. «Но кто? Кто еще в курсе, для чего оно нужно?» «Ключ, который действительно открывает доступ к ценностям?» «Или кольцо ценно само по себе?» «Мы закончили, Игорь Сергеевич. Уезжаем!» Эксперт щелкнул замком чемоданчика. «Да, хорошо!» Калашин вновь повернулся к биргеру. Иосиф Ильич, насколько близки вы были с братом вашей жены? Что вы знаете о кальция Самуила Бенца? Когда вы узнали, что Августина ваша дочь? Игорь с удивлением наблюдал, как медленно меняется цвет лица Биргера. От песочного до багрово-красного. Как тут суетливо начинает искать что-то на столе, перебирая по одной разбросанной вещи. На краю стола выросла стопка из нескольких папок, двух журналов, толстой книги и блокнота. Все было уложено по размерам пирамидой. Ручки и цветные фломастеры Биргер выстроил в ряд, опять же от самого короткого маркера до остро отточенного карандаша. Наконец, постучав по крышке ноутбука согнутыми пальцами и любовно погладив его, хозяин кабинета сел в кресло. Калашин терпеливо ждал, когда тот успокоится. «Да, Самуила я знал уж точно лучше, чем все его родственники вместе взятые» с пафосом произнес он, и ненавидел его всей душой. Были на то причины? Мы любили одну женщину, но он был на ней женат, а мне оставалось лишь изредка любоваться ею. Вдыхать ее запах, ловить взгляд, мечтать о близости. Вы не поймете, когда есть только мгновение, чтобы понять, что вот оно, настоящее, а вслед за этим испытать такое отчаяние, что тебя опередили, увели из-под носа. Конечно, Самуила я возненавидел. Он мне мешал. Я был готов на подлость. Нет, я ничего не предпринимал. Ругаю себя до сих пор. Я ждал, сам не зная чего. Это было помешательство. Да, да, и не смотрите на меня с таким презрением. Я сам себя презираю. Семь лет. Семь лет лихорадки, более страха. Самуил догадался обо всем сразу. Еще в тот день, когда я пришел к нему домой, чтобы выбрать подарок маме. С этого дня двери его дома для меня были практически закрыты. Что произошло через семь лет? Разлюбили? Калашин посмотрел на него с сомнением. Встретил Аллу. Она пришла подавать документы в университет, где я читал курс лекций по математике. Самуил был с ней, ему ничего не оставалось, как нас познакомить. Боже, какое у него было лицо! Его буквально перекосило. алочка Девочка влюбилась сразу, слушая меня с открытым ртом, а я заливался соловьем. Мысль, что через нее я смогу попасть в семью, легально встречаться с Тасей, пришла мне в голову тотчас. Конечно же, на циналочки я не собирался. Но все же ваш брак зарегистрирован. Мы жили вместе три года в моей квартире. Но поскольку Алла тогда не умела готовить, вести хозяйство, мы часто обедали и ужинали у Самуила. Однажды мне удалось остаться с Тасей наедине, я не выдержал. Признался в любви к ней, стал умолять уйти от мужа. У них были странные отношения. Со стороны их брак казался фиктивным. Никакой нежности, прикосновений друг к другу, взглядов. Два совершенно чужих человека. Вы знали, что Бенц был членом какого-то тайного сообщества? Калашину надоело слушать любовные откровения Биргера. «Тайного?» Ничего загадочного в их сообществе не было. Сборище местных ювелиров, где, вероятно, они обменивались опытом. Самуил никогда не скрывал, что посещает этот клуб по интересам. Насмешливо скривился Биргер. «Значит, о кольце Самуила вы ничего не слышали». «Что вы все время спрашиваете о каком-то кольце? Их у него было множество. Алла периодически брала из сейфа в его доме какие-то украшения» хотя я дарил ей настоящий эксклюзив от итальянских ювелиров. Моя работа хорошо оплачивается. Боже мой, как я мог забыть? Я же принёс их из дома сюда, положил в сейф. Украли. Что именно пропало у вас из сейфа, Иосиф Ильич?» — спокойно задал вопрос Калашин. «Все Алкины драгоценности, всё, что дарил. Я унёс их из дома, чтобы она... Впрочем, неважно. Подождите-ка». Я знаю, кто их украл. И ключи у нее есть от входной двери, и код сейфа она знает. И разгром вполне в ее духе. «Вы о ком сейчас, Иосиф Ильич?» — задал вопрос Калашин, хотя догадался, что тот ответит. «О моей жене, бывшей, потому что мы разводимся. Это она меня обокрала. Ей нужно на что-то жить». «Мы проверим вашу версию, господин Биргер», — пообещал Калашин, — брезгливо отворачиваясь.